Глава сороковая После того, как Адам спросил у Мэнли, почему она не хотела, чтобы Эми знала о ее выходе на вдовью дорожку, они больше не разговаривали, а расстроенные лежали рядом, не касаясь друг друга. Каждый чувствовал, что другой не спит. Перед рассветом Мэнли встала посмотреть на ребенка. Ханна спокойно спала, одеяло плотно укутывало ее тельце. В слабом сумеречном свете Мэнли постояла над кроваткой, впитывая тонкие черты маленького личика, крохотный носик, нежный рот, ресницы, отбрасывающие тени на округлые щеки, Завитки золотистых волос, окружающее детское лицо. «Я не могу поклясться, что не была на вдове и дорожке, когда Эми показалось, что она видела меня. Но я твердо знаю, что никогда бы не пренебрегла своими обязанностями и не причинила вреда Ханне», — подумала Мэнли. «Мне придется принять озабоченность Адама». предупредила она себя. Но он должен понять, что у меня не будет няни, которая докладывает обо мне его старой приятельнице Элейн. Твердо принятое решение помогло ей вернуться в постель, и когда Адам обнял ее, она не отодвинулась. В восемь часов Адам вышел за свежими бубликами и газетами. Пока они ели и пили кофе, Мэнли ощущала, как они оба стараются сбросить последние остатки напряженности. Она понимала, что сегодня муж уедет в Нью-Йорк, и никому из них не хочется, чтобы между ними оставались отголоски ссоры. Адам предложил ей газеты. Мэнли улыбнулась. «Ты уверен, что хочешь начать с «Нью-Йорк Таймс»?» «Ну, может быть». «Прекрасно». Она открыла первую страницу «Кейп Кот Таймс» и через минуту воскликнула «О боже! Посмотри!» и передвинула газету к нему. Адам проглядел статью, на которую указывала Мэнли, и вскочил. «Черт возьми! Они действительно охотятся за Скоттом!» «Значит, на прокурора оказались сильные давления, раз он решил созвать большое жюри!» «Бедный Скотт!» «Ты думаешь, у них есть реальная возможность предъявить ему обвинение?» «Думаю, что семья Карпентеров жаждет крови». и у них большое влияние. Ханни надоела в манеже. Менли подняла ее и, держа на коленях, дала ей погрызть кусочек бублика. — Хорошо, правда? — спросила она. — Наверное, у тебя режутся зубки. Адам висел на телефоне. — Ковия нет дома, и он не включил автоответчик. Ему следовало бы догадаться и связаться со мной. Надо было просмотреть газету. Если только он не ушел рано на рыбалку, — заметила Мэнли. Ну, если и так, надеюсь, что в доме нет ничего, что полиция сочтет интересным. Наверняка еще до конца дня какой-нибудь судья подпишет ордер на обыск. Он с силой опустил трубку. Проклятье! Потом он покачал головой и подошел к Мэнли. «Послушай, это достаточно скверно, и мне придется ехать в Нью-Йорк. Я не могу ничего сделать, пока не позвонит Ковий, поэтому не будем терять время. Вы, девушки, собрались на пляж?» «Конечно. Мы пойдем одеваться». На Мэнли была цветастая ситцевая платьица, Адам улыбнулся. «Ты выглядишь на восемнадцать», — заметил он, провел рукой по ее волосам и задержал ладонь на ее щеке. «Вы ужасно хорошенькая леди Мэнли Маккарти Николс». Сердце Мэнли растаяло. «Одна из милых минут», — подумала она, — «которая раньше я воспринимала как должное. я так сильно люблю его адам спросил когда ты сказала приедет Эми она собиралась сказать ему, что Эми будет сегодня в последний раз, но не хотела начинать ссору не сейчас я просила ее быть около двух ответила она стараясь казаться равнодушной После возвращения из аэропорта хочу поработать над книгой. О, я забыла тебе рассказать. Джен Палей нашла несколько интересных фактов о капитане Фримене. Она заскочит около четырех. «Прекрасно», — заметил Адам, гладя ее по голове. Менли поняла, что его радость при этом известии указывает на желание, постоянно окружать ее людьми. «Только не предлагай, чтобы я оставила Джен на ночь», взмолилась она, подхватывая ребенка, и отвела его руку, вставая.